Эпилог. Асси, пылающая длань за ней. Стоит признать, малыш с земли оказался не столь безнадежен, как я думала в начале. Может быть, даже его идея с пушками на разбитом фрегате позволит нам оттянуть неизбежный конец. Я, конечно, сталкивалась и не с такими армиями, а кое с чем посильнее да пострашнее. Но тогда за мной была поддержка Зании и слово императора. А сейчас... Что ж, немного мы еще протянем с этими дрожащими комками плоти. Если честно, понимаю, почему тервинцы называют их мясом. Пока я на переднем фланге сдерживаю натиск химер, они стараются прятаться за мной. Что ж, таков удел сильнейших. И уж тем более я не против. Как же, оказывается, я соскучилась по битвам и крови. Пускай смутно, но я вспоминаю, что все это меня успокаивало. Вот и сейчас я как будто бы на тренировочном полигоне наследника, а не в реальном сражении. Стоп. Кажется, что-то пошло не так. Я отбросила от себя очередную зубастую тварь и мгновенно оценила обстановку. Огромные толпы разномастных существ ломились в пробоину упавшего корабля младших, вся площадь перед которой буквально кишела ими. Потом бурлящая масса словно бы отхлынула, выпустив из своей пучины кого-то из сородичей, а потом снова сомкнулась. «Надо спасать мака!» – заорал Бен и бросился вперед. «Как глупо! Его же просто сметут!» Впрочем, я и сама не планирую оставаться в стороне. «Все за мной!» — зычный голос барона разнесся над толпой, которая вначале не смела, а потом все уверенней бросилась следом. Первые ряды уже схлестнулись с химерами, и тут громыхнуло. Оглушительно так, протяжно. А потом нас снесло взрывной волной. Комья породы в перемешку с изуродованными телами химер и попавших под раздачу сборщиков накрыли наши мгновенно активированные щиты. Разноцветная кровь плеснула в разные стороны. Мимо неслись обломки космолета, какие-то ошметки и целые тела. Сколько прошло времени с момента взрыва сказать сложно, но одно я могу сказать точно. Так рвануть мог только насыщенный амид. Вот только из присутствующих заряжать его без использования подручных средств умеет только Макс. До сих пор не могу понять, как такое возможно. Я, когда показала ему этот прием, не верила в результат, но у него почему-то взяло и получилось. А раз он смог устроить такой взрыв, то наверняка и о себе сумел позаботиться. Живучий чертяка. Как только немного рассеялся дым и перестали падать обломки, мы приблизились к окончательно раскуроченному кораблю. Вот арсенал, вернее, то, что от него осталось. Вот... «Мак! Мак, ты жив?» Бен заорал, а я не сразу поняла, куда смотреть. Пока не увидела искореженную боевую машину, примитивную до да нельзя, но вместе с тем крепкую из-за пластин мита на обшивке. Кстати, двойного слоя пластин. Так вот как Макс спасся, взорвал верхние и прикрылся нижними. А вот и он сам. Лицо бледное, как травинка на тларке. Живой и довольный. Даже пытается шутить. А ведь вокруг него лежит мертвым грузом не меньше батальона химер и дроидов. Все убиты им лично. Пожалуй, я перестану называть его малышом. Тем более, что бывший малыш сумел неплохо прокачаться во время этой самоубийственной авантюры. Кажется, в моей новой жизни все слишком быстро меняется. Ами, наследная принцесса империи Вели странно мак услышал мою просьбу лететь на соул и пропал впрочем к такому повороту я если честно была готова для него все в новинку в нашей огромной вселенной он пытается решить свои вопросы и имеет личные счеты с Виви сектором или я сделала неправильный вывод из его слов и поведения зачем гадать надо связаться с ним и все выяснить а еще Примерно наказать, но быстро оттаять, чтобы он опять не закрылся. Тоже мне, лорд. Нарушает приказы наследной принцессы, дочери императора Ривака. Ваше высочество. Низкий раскатистый голос советника Увосса возник словно бы из пустоты. Вот что за манера у нового фаворита отца ходить столь бесшумно? Это пугает. «Советник?» «Я полагаю, в наших рядах завелся предатель. Кто-то сливает информацию о наших планах». «Кому?» – удивилась я, хотя первый вопрос, наверное, должен быть «Кто?» «Полагаю, Вивисектору Алику Кроу». Высокий темнокожий вели в неизменных белых перчатках смотрел на меня немигающим взором. «Вспомните прошлую петлю, ваше высочество. Нам не удалось обнаружить его ни в одной из указанных мною систем. При этом, напомню, информация, поступившая мне, была точной и не подвергалась сомнениям». «И что вы предлагаете, советник?» Осторожно поинтересовалась я, подспудно ощущая подвох. «Уберите коммуникатор», — мягко ответил Увос. Отныне мы будем держать связь с вассалами через меня. Так нужно, чтобы я смог вычислить врага. Кому вы хотели позвонить? Никому, — быстро ответила я. Слишком быстро, потому что советник укоризненно посмотрел на меня из-под лобья и покачал головой. Хотела отдать распоряжение Визиусу об ужине, просто мне еще давать бал в конце недели. «Бал отменяется, Ваше Высочество!» Голос советника был тверд. «В целях безопасности. И давайте вернемся к нашему обучению. Ваш мудрый отец полагает, что абсолютную память нужно поддерживать упражнениями. И я с ним совершенно согласен». «Хорошо, увоз! церемонно поклонилась я. «И помните, о чем мы с вами договаривались». Советник благосклонно кивнул в ответ. «Надеюсь, вы сдержите свое обещание?» «Я помню, у Увоз. От одного только напоминания я помрачнела. За все в этой жизни надо платить, и за абсолютную память тоже. Но все бы ничего, если бы не проклятое обязательство перед Увозом внимать его рекомендациям беспрекословно, в благодарность за науку и за повышение уровня. Да, этот тайный советник, кем бы он ни был, смог открыть поистине ценные и скрытые ранее ото всех знания. Очень скоро всей галактике придется подстраиваться под новую мощь нашей империи. Алик Кроу, потомственный вивисектор «Идиот!» — я смотрел на потупившегося Вели, в чьих дрожащих руках распластался почерневший образец. «Ему нельзя контактировать с атмосферой и повышенным давлением!» «Простите, Алек!» — Громила еще больше стушевался. «Передайте Садону, что мне нужны новые образцы!» «Но Вели Кроу! Не называй меня так! Ваше обращение мне чужды!» Этот щенок вздумал сказать мне Вели. Меня аж затрясло. Спокойно, Алик, спокойно. Простите. Сегодня же передай Садону. Я хотел потребовать сразу десяток живых лакшатов, а то каждый раз из-за всяких тупиц ждать новых поставок ненавижу. Вели-трак сейчас не на земле, развел руками посыльный. «И что?» — возмутился я. «Передай тогда его отцу!» Велик Андертрак не занимается такими пустяками. «Ой, простите, я хотел сказать, слишком занят». Я вздохнул и посмотрел на длинные ряды клеток с людьми. Неплохой материал. Работа с ним даже успокаивает после разговора с такими тупицами. Я даже не буду жаловаться на него Садону. Просто попрошу использовать его в следующем эксперименте. Кстати, интересно, как там дела у моего номера пять? Он казался мне довольно перспективным направлением исследований. Правда, с новым финансированием можно сосредоточиться и на главном. Очень скоро я смогу создать абсолютную Химеру. И тогда этой галактике уже никогда не быть прежней конец читал фан двенадцать